Глава двенадцатая. Пустоши хаоса. Феликс чувствовал, что печаль охватывает его словно плащ, пока наблюдал, как усадьба Страгова уменьшается позади воздушного корабля. Крошечные машущие фигуры медленно уплывали вдали, полностью скрылись из виду, когда дух гругни набрал скорость. Усадьба уменьшалась в размерах, пока не пропала среди бескрайней необъятности протяженных равнин, покрытых травой. Феликс возбужденно м е р и л шагами металлическую палубу. Он прикидывал, увидит ли когда-либо Ульрику снова. Она явно так не думала, а прожив всю свою жизнь на границе с пустошами хаоса, у нее было куда лучшее понимание в таких вещах, чем у него. Это было необычно, но Феликс уже скучал по ней, хотя встретил женщину всего лишь несколько дней назад. На короткий ужасный миг у него возникло ощущение, что следует пойти к м а к а й с о н у и просить его развернуть корабль. Феликсу хотелось сказать, что произошла ужасная ошибка, и он не хотел улетать. Феликс осознал, что хотел бы остаться рядом с Ульрикой, но дела закрутились слишком быстро, и импульс гном его приключения внезапно захватил его. Все, включая Ульрику, были уверены, что Феликс полетит, и он поступил так, несмотря на то, что в действительности не имел никакой склонности. Что характерно, в этом мире так все и происходит. Незначительные происшествия возникают в жизни сами по себе. И прежде чем успевает разобраться в ситуации, он оказывается вовлечен в крайне нежелательные события, весьма далекие от его контроля. Феликс недоумевал: в жизни совсем и так происходит, или только с ним? Неужели каждый, делая выбор за выбором по к р у п и ц а м складывает из них кучу, подобно ребенку, сооружающему горку из камешков? И лишь для того, чтобы в последний момент обнаружить, что соорудил под собой неустойчивую, ходящую ходуном гору и нет возможности пойти на попятные, не вызвав обвал? Феликс понимал, что по ряду причин не может пойти к главному инженеру и просить его повернуть назад. Первая и простейшая: м а к а й с о н может этого и не сделать, а Феликс л и ш и т с я уважения и доброго расположения команды, не получив при этом ничего. Вторая причина: он понятия не имел, какой прием его ждет, даже если удастся повернуть назад. Возможно, Ульрику к нему привлекло убеждение, что есть нечто героическое в его участии в экспедиции, а если Феликс оставит гномов сейчас, выкажет трусость. Он понимал, что в этой суровой стране люди не стремятся к общению с трусами. И Феликс вынужден был признать, возможно, в глубине души он хочет продолжить путешествие в любом случае, увидеть новые места, посмотреть, чем все закончится, испытать свое мужество в дикой местности, что вызывает беспокойство даже у Готрека. Феликс сознавал, что другие люди, вероятнее всего, будут оценивать его точно таким образом, как он сам судит о себе. Если он покинет дух Грунгни... то уже не сможет примерять на себя роль героя и вновь станет столь же заурядным, как большинство остальных. Возможно, часть его натуры действительно желала славы, которой так жаждали гномы на борту воздушного корабля. Феликс не знал. Бывали времена, когда его мотивы приводили в замешательство его самого. Они, похоже, различались в зависимости от его настроения или похмелья. Феликс попросту сознавал, что в данный момент чувствует себя ужасно и желает снова увидеть Ульрику. Унылое настроение казалось заразило весь корабль. Все гномы были молчаливы и имели горестные выражения лиц. Вероятно, они тоже чувствовали эту необъяснимую печаль, а возможно, у них о б ы ч н о е похмелье. Прошлой ночью все до последнего напились, словно Мариенбургские матросы на кутеже или, что куда точнее, гномы перед озером дармовой выпивки. Феликс признавал, что в т е п е р е ш н е м состоянии воздушный корабль был не лучшим местом для страдающих от похмелья. Палуба заметно вибрировала, и вся гондола изредка сотрясалась, когда они проходили сквозь облака и области турбулентности. Он проследовал в сторону командной палубы и увидел, что та почти пуста, за исключением минимальной команды, требующейся для обеспечения полета корабля. Феликс у Грюма подошел, встал под л и м а к а й с с о н а и посмотрел в окно. Протяженный скальный массив вздымался все ближе. Он заметил, что они направляются к перевалу Черной Крови. Тот разверзнулся перед ними, словно пасть какого-то громадного демона. Вскоре они оказались на самом перевале. Вокруг них возвышались горы, и самая невысокая из странных сверкающих вершин была на уровне воздушного корабля. Феликс изучил ее, но глядеть на сверкающее, и мерцающее вещество, которое покрывало вершину, как ни странно, оказалось трудно. Взгляд соскакивал с него, словно человека, прокидывающегося на льду, и Феликс обнаружил, что не может сфокусироваться на вершине. Для него это был первый признак того, сколь странным способен быть хаос, и не последний, в чем Феликс был уверен. Сам по себе перевал был скалист и уныл. Тут и там вдоль дороги были установлены валуны необычной формы, и Феликс чувствовал уверенность, что до них начертаны незнакомые иноземные руны. Заметив, что некоторые из них отливают б е л е з н о й он позаимствовал у м а к а й с с а на телескоп и сфокусировал его на валунах. К своему ужасу он увидел то, что он принял за начертанные мелом символы на деле о к а з а л о с ь искалеченным скелетом, прикованным цепями к скале. Феликс прикидывал, были ли это человеческие ж е р т в о приношения, оставленные здесь воинами хаоса, или предупреждающие отметки, оставленные к и с л о в и т а м и Оба варианта казались вполне возможными. Позади Феликса появился Варок и несколько минут хранил молчание, охваченный благоговейным страхом. Феликс понял, что молодой гном разделяет его настроение. Шрейбер считает, что эти горы защищают весь Кислив. Наконец произнес в а р е к Что ты имеешь в виду? Я разговаривал с ним в усадьбе. У него есть теория, в которой говорится о том, что если бы не эта горная цепь, ветер разносил бы пыль и с кривляющего камня и з п у с т о ш е й хаоса, и население было бы поражено мутациями. Он говорит, что они все бы изменились и стали искаженными орудиями безумных причуд темных богов. Я думаю, мутанты в Кислеви так и имеются. Одному Сигмару известно, со сколькими из них я сражался в Империи. Здесь их должно быть не меньше. в а р а к посмотрел на Феликса и печально улыбнулся. В к и с л е в е убивают любого, у кого проявляются малейшие признаки мутации, даже младенцев. То же самое делают в Империи, сказал Феликс, зная, однако, что это не совсем верно. Многие родители скрывают своих детей мутантов, и люди защищают своих родственников мутантов. Во время своих странствий он сталкивался с подобными случаями. Феликс полагал, что мутанты не скверные люди, а просто пораженные болезнью. Он горестно покачал головой, понимая, что ни один гном и, скорее всего, ни один кислевид не согласится с подобным умозаключением. Этот мир несомненно ужасен. Шрайбер заявляет, что без этих гор было бы гораздо хуже, так как они являются природным барьером, который предотвращает попадание большей части пыли на земли человечества. Он утверждает, что с т р а н н о е в е щ е с т в о на вершинах замерши з темная магия, чистое вещество хаоса. У господина Шрайбера имеется множество интересных теорий, кисло произнес Феликс. Шрейбер утверждает, что это не просто теории. Он проводил эксперименты на животных, используя пыль искривляющего камня. Значит, он безумец. Искривляющий камень вредоносная субстанция. Он ведет людей к безумию. Я наблюдал подобное. Шрейбер говорит, что весьма о с т о р о ж н и защищают себя магией и всевозможными защитными материалами. Мой дядя доверяет его т е о р и я м Это одна из причин, по которой внутри корпуса нашего воздушного судна находится слой свинцовой фольги. Я думаю, что в конце концов господин а Шрейбера не ожидает ничего хорошего. Я склонен согласиться, ф и а л и к с но тем не менее он прав. Мой дядя говорит, что это согласуется с традиционными знаниями гномов. Некоторые утверждают, что наш народ впервые начал строить города под землей во время первого великого нашествия хаоса много веков назад. И что скалы защищают нас от порчи хаоса, которой подвержены все остальные расы? Высказавшись, в а р а к смутился, словно не был уверен, как Феликс отреагирует на обвинение его народа в том, что тот затронут хаосом. Собственный опыт путешествий по империи и за ее пределами подсказывал Феликсу, что подобному утверждению крайне легко поверить. Род человеческий слишком уж легко склоняется к поклонению тьме. То была тягостная мысль. Когда мы пройдем эти горы, то окажемся на самом краю царства хаоса, мрачно пробормотал в а р е к Ты думаешь, что заклинания, которые Шрейбер наложил на воздушный корабль, защитят нас? – спросил Феликс. Я ничего не знаю о магии, Феликс. Это не та тема, с которой знакомо множество гномов. Мой дядя верит, что они помогут, а он сравнительно и с к у ш е н в таких вопросах. Странный человек этот господин Шрейбер. Знаешь, он просил меня записывать мои впечатления о пустоших на случай, если мы возвратимся. Меня тоже. Он сказал, что это поможет в его исследованиях. Давай надеяться, что по возвращении мы представим ему полезный материал. Конечно. Давай надеяться. Улыбнулся Варик. Ларк был обеспокоен. С того момента, как волшебник-человек взошел на борт воздушного корабля и начал ворожить, у него не было возможности связаться с серым п р а в и т ц е м Танкуолем. Это было ужасно, так как Ларк понимал, что волшебник Скавен, независимо от действительной причины, будет винить в этом его. Ларк хотел бы что-нибудь сделать, но ничего не з н а л о волшебстве. Его охватило чувство беспомощности, а с ним пришло желание рвать и колечить, изгнать свои страхи, убив кого-нибудь, желательно кого-нибудь слабого и беспомощного. К несчастью для вымещения его ярости тут не было подходящих кандидатов. На воздушном корабле полно хорошо экипированных и вооруженных гномов, а при Ларке не имелось множество сородичей, которые могли бы поддержать праведный гнев Скавина. Ларк понимал, что ему требуется найти выход для своей сдерживаемой энергии, и этим выходом стало обследование воздушного корабля, пока большинство гномов спало. И снова он оказался в многообещающем туннеле, ведущем на самый верхний уровень гондолы. Медленно и осторожно Ларк повернул массивную рукоять и почувствовал, как щелкнув открылся замок. Он надавил вверх со всей силы и увидел приставную лестницу, ведущую наверх. Ветер развивал его мех, и он обнаружил, что стоит над крышей гондолы. Посмотрев наверх, с к а в и н увидел, что лестница скрывается в круглом отверстии внутри аэростата. Он пролез через отверстие и немедленно оказался в окружении того, что походило на кучу чудовищных шаров. Они были тонкой проволокой закреплены внутри аэростата длинными рядами. Ларк быстро карабкался по лестнице, прыгая вверх с природной ловкостью Скавина, ободренный присутствием газовых шаров вокруг себя. Его чувствительные ноздри подергивались, и усы встали дыбом. Он распознал в воздухе слабый едкий запах, который не смогли обнаружить ни человек, ни гном. Он узнал этот запах. Он уловил его следы внизу в гондоле, но не знал, откуда так пахнет. Нет, он встречал подобный запах в великих болотах вокруг Скавенблайта, куда к р ы с и н ы й народец сливал химические отходы своих фабрик в грязь и зубучие пески. Иногда там, куда закачивались промышленные отходы, надувались громадные пузыри, и когда они прорывались на поверхность и лопались, появлялся этот специфический запах. Возможно ли, что гномы закупорили этот газ в тех тонких шарообразных мешках, и именно те тысячи мешков поднимают это судно в небеса? А может, с р е д с т в а создавать воздушные корабли уже находится в лапах Скавинов? Должен ли он поведать Серому п р а в и д ц у Танкуолю о своих подозрениях? Ларк с минуту обдумывал эту идею и затем решил отказаться от нее. Какая смехотворная теория! Разумеется, только наиболее могущественное колдовство способно удерживать в воздухе это судно. Вот чем должно быть занимался волшебник, человек там в человеческой наоре на поверхности. Он должен был обновить заклинания, что позволяют воздушному кораблю летать. Эти шары с газом должно быть служат какой-то иной цели. Возможно, это оружие вроде сфер с ядовитым газом. Тоже маловероятно, потому как Ларк никогда не слышал, чтобы болотный газ причинил кому-нибудь что-либо опаснее головной боли. Ларк резво проскочил весь путь до верхушки лестницы, отмечая, что через огромный аэростат разбегаются различные веревочные пешеходные дорожки, позволяющие добраться до его внутреннего содержимого. Тут может получиться хорошее место для укрытия, если он покинет нижний товарный трюм. Добравшись до верха лестницы, с к а в и н оказался в открытом вороньем гнезде на самом верху корабля. Это было что-то вроде наблюдательной площадки размером с г р и б н у ю шлюпку. Различные счетчики и измерительные приборы были установлены в огромном металлическом ящике. Припомнив слова Танкуоля, Ларк не осмелился до них дотронуться. Рядом с ними на большой т р е н о г е был установлен телескоп, размещенный над большим многоствольным орудием, напомнившим Ларку а р г а н н о й пушки, с которыми он сталкивался в сражениях с людьми и гномами. Несомненно, задача орудия была защита воздушного корабля в случае нападения сверху. Над его головой открывался превосходный вид на небеса. Холодный ветер трепал его шкуру, и он понюхал воздух. Во имя рогатой крысы, воздух содержал слабейшие следы искривляющего камня. Мех Ларка поднялся дыбом. Если он сможет обнаружить источник этого легендарного вещества, то станет богаче, чем в своих самых дерзких мечтах, при условии, что Танкуоль позволит ему кое-что оставить. Возможно, лучше не упоминать серому провидцу про драгоценный камень хаоса, пока не возникнет острая необходимость. В конце концов, Ларк может ошибаться. Пешеходная дорожка шла по поверхности этого массивного сооружения к другим вороньим гнездам на носу и корме корабля. Он понял, что перед ним цеп ь защитных огневых позиций, похожих на эту. Похоже, гномы все предусмотрели. Может быть, те веревочные дорожки внутри самого аэростата ведут к другим орудиям на бортах воздушного корабля. Он проверит. Ларк поглядел через окуляр телескопа на окружающий пейзаж, взяв на заметку большие горы со сверкающими вершинами и странные цветные сполохи в северном небе. Внезапно он ощутил себя крайне незащищенным. Здесь не место обитателю туннелей, каковым он являлся. Тут слишком много неба, свежего воздуха, а горизонт уж очень далеко. Лучше вернуться вниз. Вот ты где. Мысль казалась столь мощной, что реально испугала его. Ларк резко выпрямился и его хвост напрягся до предела. Где ты был? Нигде, с а м ы й п р о н и ц а т е л ь н ы й и з п о в е л и т е л е й Осторожно подумал Ларк. Я тут на воздушном корабле, как ты приказывал. Значит, наши враги-злодеи защитили свой корабль волшебством. Неумелый глупец Раб. Они должно быть обнаружили твое присутствие. Подобная мысль ужасала, и Ларк весьма искренне молился, что это не так. Он поспешно объяснил могучему голосу, громыхающему у него в голове, о присутствии на корабле волшебника-человека и как тот наложил таинственные заклинания. Последовавшее за этим молчание было столь продолжительным, что Ларк начал верить, что потерял связь с Танкуолем. Лишь только он вознёс благодарности рогатой крысе, приказывающей голос заговорил снова. Волшебник человек должно быть наложил на судно защитные чары для берегания от чего-то. Заклинание действует на л е т а т е л ь н ы й аппарат под тобой, но не там, где ты находишься. Приходи на то место, где стоишь сейчас каждый день в это же время, и я буду связываться с тобой. Да, могущественнейший из властителей, подумал в ответ Ларк. Ларк поспешно полез вниз по лестнице. Только на обратном пути вниз он прикинул, понимает ли серый провидец опасность. А если воронье гнездо будет занято, если он не сможет выполнить этот приказ, это была пугающая мысль. Ларку хотелось бы иметь под рукой нескольких подчиненных, чтобы запугивать их и тем сглаживать с о б с т в е н н о е р а з о ч а р о в а н и е По пути назад он решил полоснуть несколько шаров своими когтями. Те лопнули, выпустив в воздух потоки вонючего, но знакомого газа. Лишь по б л а г о п о л у ч н о м в о з в р а щ е н и и в свой ящик Ларк начал беспокоиться о том, что может произойти с ним, если кто-либо из гномов обнаружит лопнутые им шары. Возможно, они станут подозревать о его присутствии. С другой стороны, природное любопытство Скавена заставляло его прикидывать, что же случится, если он проткнет все шары. Феликс продолжал рассматривать поверхность земли под ними, чем занимался уже несколько часов. Теперь они достигли самых границ пустоши и хаоса. Внизу он мог видеть первые дюны необычного разноцветного песка, начинавшие изменять унылую каменистую равнину. Небо впереди было неспокойным, заполненным изменяющимися облаками необычного металлического оттенка. Солнце проглядывало редко, а когда показывалось, что выглядело крупнее и краснее. Вид был такой, словно они переправились не только в новые земли, но и в абсолютно новый мир. Ярко сияли самоцветы в глазах статуи на носу корабля, словно теперь полностью действовало заклинание, наложенное на них. И снова невероятная скорость воздушного корабля привела Феликса в крайнее изумление. За последние несколько часов они прошли над возвышающимися горами, затем над холмистыми равнинами. Равнины не выглядели особо отличающимися от лугов к и с л и в о Но если присмотреться, можно было увидеть обугленные руины, где камень, по всей очевидности растекшийся подобно воде, принял новые причудливые очертания, а пруды и озера необычно мерцали розовым и голубым цветом, словно были загажены неизвестными химикатами. После равнин пошла болотистая местность, а затем тундра. Температура заметно понизилась, и иногда в окна били порывы ветра с темно-красным снегом. который таял и стекал вниз по стеклу каплями, напоминавшими Феликсу кровь. Со временем эти унылые земли сменились местностью, где ничего не произрастало: к а м е н и с т ы е р а в н и н ы с разбросанными по ней высокими валунами, которые напомнили Феликсу древние м е н г и р ы Ему казалось маловероятным, что м е н г и р ы могли быть воздвигнуты людьми, но кто его знает? Иногда они пролетали над небольшими группами зверолюдов, которые били себя в груди и вызывали на бой. В другие разы они пролетали над скопищами добывавших пропитание людей, которые разбегались при их приближении. Через телескоп Феликс видел, что все они обладают признаками мутации. Стараясь не принимать во внимание темные истории про каннибализм и некрофагию, рассказываемые последователями культов хаоса, Феликс недоумевал, как они выживают на этой нездоровой земле. Сейчас они оставили далеко позади даже те суровые земли и смотрели вниз на мерцающую пустыню. Феликс услышал постукивание по сахаборок о каменный пол, когда старый гном приблизился, затем ощутил прикосновение твердой руки к своему рукаву. Возьми этот амулет и надень, сказал б о р о к Сейчас мы достигли подлинных п у с т ы ш е й х а о с а и он будет защищать тебя от их воздействия. Старайся все время держать амулет на теле, чтобы его энергия передавалась тебе и предохраняла от искажающего излучения темной магии. Феликс принял амулет и рассмотрел его на свету. Во п р а в е на серебряной цепи удерживался драгоценный камень, формой и цветом похожий на кусочек льда, что-то вроде тех заледеневших с о с у л е к которые он часто видел зимой на свесах крыши дома своего отца. Кристалл такого вида ему ранее не встречался, и Феликсу показалось, что, вглядываясь внутрь него, он уловил слабое свечение. Феликс дотронулся до камня, почти ожидая ощутить его холод, однако камень оказался чуть теплым. ф е л и к с о з а д а ч е на поднял голову и поглядел на старого гнома. Он сделан господином Шрейбером, так? Борек одарил его широкой улыбкой. Ты не доверяешь ему, так ведь, господин Ягер? Феликс покачал головой. Я не доверяю ни одному волшебнику, ведущему дела с хаосом. Борек бросил взгляд через окно и печально улыбнулся. Как и я. И позволь мне сказать, что Максимилиану Шрейберу я доверю свою жизнь. Хорошо, как мне кажется, именно это ты и делаешь. Ты упрям. Мы гномы находим это замечательным качеством, и все-таки по поводу волшебника ты ошибаешься. Я знаю его много лет. Я беседовал с ним и путешествовал с ним. Я спас ему жизнь, а он спас мою. В нем нет порчи. Спокойный авторитетный тон голоса ученого убеждал сильнее, чем его слова. Феликс чувствовал, что гном, скорее всего, прав, но все же. Феликс вырос в стране, где к магии и хаосу часто относились со страхом, и он сам испытал, какие о е к ужасные переживания по вине волшебников. Трудно было отбросить копившиеся всю жизнь предубеждения. Так он и заявил. Ученый пожал плечами, а затем жестом обвел гондолу. Даже гномы могут меняться, господин Ягер, и если уж на то пошло, мы гораздо крепче, связаны традициями и предубеждениями, чем ты. Сам этот воздушный корабль противоречит традициям одной из наших главнейших гильдий, и теперь мы отбросили свои предубеждения, потому что нужда наша велика. И ты полагаешь, что я сильно нуждаюсь в этом амулете? Я думаю, пока действует его магия, господин Ягер, он будет твоей лучшей защитой от хаоса. И поверь мне, защита от хаоса тебе необходима. б о р о к повернулся и что-то прокричал Макайсону на беглом гномьем языке. Услышать, как тот говорит на этом грубом г о р т а н н о м языке, для Феликса было потрясением. За время их совместных странствий все гномы вокруг него говорили на Рейкшпиле. Сперва Феликс полагал, что это и з в е ж л и в о с т и потому что он и н о з е м е ц и может не понять. Но позднее пришел к выводу, что на самом деле причина в странной подозрительности гномьего мышления. Да, они были вежливы, но также считали свой язык священным и т а й н ы м и не желали, чтобы посторонние изучили его. До тех пор, пока не стали бы полностью заслуживающими доверия. Из всех известных ему людей лишь высокопоставленные священнослужители Сигмара были знатоками этого языка и обучали ему лишь священников, прошедших посвящение в духовный сан. Феликс посчитал, что в данном случае принятое Бороком решение разговаривать на гномье означает, что Феликс выдержал некое испытание и старый гном доверяет ему. Феликс ощутил смутное удовлетворение. Я лишь попросил пилота опустить судно к тем развалинам. Полагаю, я узнал их, сказал Борок. Феликс проследил взглядом в направлении, показанном указательным пальцем ученого. Там находились обвалившиеся здания и среди них прочие предметы. Он п о д н е с телескоп к глазам и увидел, что те напоминают полностью закрытые повозки из металла с единственным щелевым кристаллическим окном для водителя и четырьмя прорезями по сторонам, через которые можно было бы наносить удары оружием. В их задней части находились необычные дымовые трубы и о т с у т с т в о в а л а у п р е ж ь для каких-либо тягловых животных. Что-то в них напомнило Феликсу имперские боевые фургоны, которые были полностью закрыты к р ы ш е й а также имперские паровые танки, которые ему доводилось видеть в нулни. ь Для нашей последней экспедиции это был первый привал в пустынях, сказал Борек. Видишь те проржавевшие остовы? То наши транспортные средства. Тут мы были атакованы вражеским военным отрядом и отбили его лишь ценой величайших потерь. Те каменные пирамиды воздвигнуты над нашими павшими. Феликс заметил, что воздушный корабль останавливается над развалинами, и другие гномы толпятся у окон иллюминаторов, смотря вниз. Гномы смотрели вниз с неким трепетом, который Феликс замечал у людей-паломников, когда те входили в святилище. В некотором роде это было волнующим доказательством опасности в пустошах. С другой стороны, ободряло, так как показывало, что прежде сюда смогли добраться путешественники, и места эти не были абсолютно неизвестными. Феликс глядел вниз на покинутые транспорты и пустые надгробия, и печаль, охватывавшая его ранее, вернулась с удвоенной силой. Эти объекты находились там около д в а лет, и единственными глазами, что смотрели на них, были глаза последователей хаоса и чудовищ. Ему реально захотелось никогда не попадать сюда. Недалеко отсюда находятся пещеры, где Готрик нашел свой топор. Тихо произнес Борек. В этом дело. Провал твоей экспедиции был причиной того, что Готрик стал истребителем? Нет, то случилось позже. Глядя на Феликса, Борек печально улыбнулся, открыл рот, чтобы заговорить, а затем, словно обнаружив, что и так сказал лишнего, закрыл рот снова. Феликс хотел переспросить еще раз, но до него дошло, что если старый гном не желает говорить, то нет способа его заставить. Феликс заметил, что по-прежнему небрежно держит амулет в своей руке. Его посетила мысль, что старый гном несомненно куда как больше осведомлен в подобных вещах, чем Феликс, и нужно последовать совету ученого. Феликс надел серебряную цепь на шею и дал камню скользнуть под рубаху. Там, где тот коснулся тела, Феликс ощутил странное покалывание. Дрожь пробежала по телу и затем прекратилась, оставив лишь ощущение тепла, которое непонятным образом его ободрило. Борак похлопал его по спине. Хорошо, произнес он. Теперь ты защищен лучше, чем были мы когда-либо в те минувшие дни. Феликс посмотрел в сторону горизонта и вознес молитву у Сигмару за души гномов, павших здесь, и за свою собственную безопасность. Внезапное предчувствие гибели посетило его. И не желала покидать даже после того, как двигатели воздушного корабля снова взрели, в е и они начали двигаться вперед, углубляясь в пустоши хаоса.